Четвертый раздел. «Богу Богова, а человеку Человеково». Это, пожалуй, единственная мысль, объединяет рассказы, включенные в последний раздел сборника. Из пяти представленных произведений только два формально относятся к теме «научная фантастика и религия». Формально. Но если по существу Если вникнуть в содержание того диспута, который ведут на страницах сборника «Писатели-фантасты», то в данном разделе собраны произведения по этой теме главные. Их авторы настроены очень серьезно. Можно сколько угодно спорить по проблеме атеистичности научной фантастики, даже той ее части, которая программно-религиозна, а такую писали английский литератор и теолог Клайв Степлс Льюис, современные американские авторы, Уолтер Миллер младший, Энтони Бучер, Орсон Скотт Карт, Джон Сланчевский и многие другие. Но вывод сделает читатель сам. И во многом должны предопределить его, как мне кажется, как раз произведение этого раздела. Рассказы Артура Кларка и Урсулы Легуин, повесть Станислава Лема «Маска» — все это звезды первой величины на небосклоне современной научно-фантастической литературы, а также миниатюра Дэймона Найта. Особенно обратите внимание на героев этих произведений, метущихся, пытливых и непоседливых. Даже во мраке подземелья, устремленных мыслями к звездам, а среди звезд — не расстающихся со своими человеческими качествами, чувством совести, морального долга перед теми, кого оставили на земле. Наконец, трагически раздвоенных от необходимости, с одной стороны, безропотно следовать высшему, вложенному в них создателям, предначертанию, и снова совестью, моралью, жаждой свободы, мысли и поступка, Конечно, все это проблемы, которые кому-то вольно обсуждать и как теологические, но мне кажется, что как только они встали перед героем научно-фантастического произведения, то это уже, по крайней мере, ересь, которую никак не впишешь в рамки благонамеренной веры. Наверное, их герою научной фантастики лучше всего подходит определение данное персонажем, совсем по другому поводу, впрочем, одной из повестей братьев Стругацких — Человек, который желает странного. И уж, коль скоро речь зашла об этих ведущих советских писателях-фантастах, то самое время вспомните название их, вероятно, лучшей книги: "Трудно быть богом". Читателями научно-фантастической литературы подобное утверждение уже давно понимается как нечто прямо противоположное: богом-то легко, стократ труднее остаться человеком. Завершает последний раздел сборника коротенький рассказ Дэймона Найта. Это произведение и рассказ Артура Кларка «Звезда», как и замечательный антиатомный роман Уолтера Миллера «Кантата на смерть Лейбовица», вышедший в 1959 году и во вступительной статье, не затронутый просто из-за недостатка места. «Об этой книге нельзя скороговоркой» подводят и читателя, верующего и атеиста, к проблеме спасения. Небессмертной человеческой души в загробном царстве, об этом доспорим, но потом, когда будет решена задача спасения человеческой цивилизации, спасения живущих и еще нерожденных здесь, на земле. Что еще другое должна обсуждать сегодня фантастика, как не этот единственный вопрос?